Магнитофонная запись оперативного совещания. Время 21.30. Присутствовали шеф следственной группы, Домбов, поручик, Куницкий, эксперт судебной медицины. Шеф, я пригласил вас, коллеги, чтобы наконец попытаться обобщить данные, полученные нами, начиная с 17 часов. Думаю, что уже пришло время дать ответ на несколько основных вопросов. Это нужно еще для того, чтобы решить. Или мы продолжаем предварительное расследование дальше, или закрываем его, и все имеющееся в наличии неразбериху передаем в руки прокуратуры. Мое мнение по данному вопросу таково. Основные нити расследования мы уже начупали. Если, конечно, в этом сумасшедшем доме не случится еще что-нибудь, чего предвидеть мы не в состоянии. Но в любом случае я считаю, что следствие мы можем Продолжать. Ваше мнение. Русик Домбл. Русик дом был. Продолжать. Доктор Куницкий. Мне абсолютно безразлично. Без вас я все равно отсюда не выберусь. Свою работу я закончил. Если, конечно, как вы сказали, капитан, в этом сумасшедшем доме чего-либо еще не трясется. Ну, я не думаю. Все возможно уже случилось. Два раза. Капли для кухарки, укол девушки, успокаивающие таблетки для бакулы, «Шеф, значит, возражений нет. В таком случае будем вести следствие до конца». «Домбелл, с обыском закончили?» «Поручик Домбал, да. Безрезультатно. Часовку нашли. Шеф, потом расскажете. Усильте охрану. Один человек пусть останется в холле. Он мне понадобится для эксперимента». «Сержант Легенза». «Поручик Домбелл, есть». Предлагаю последовательно ответить на такие вопросы Кого? Когда? Где? Как? Чем? Почему? И, наконец, кто? Может звучит несколько академически Но при настоящем нагромождении фактов, как мне кажется, упрощения неизбежны Согласны? Благодарю Ответ на первый вопрос не требует обсуждения Известно, кого убили Можно только поставить Вспомогательный вопрос. Кем в данной ситуации является человек по имени Армин фон Кольбетс? Могу сообщить вам дополнительные сведения об убитом, которые я почерпнул из показаний Марика Бакулы и Германа Фрича. Итак, Армин фон Кольбетс был потомком старинного рода банкиров и торговцев, чьей резиденцией с XVI века служил в замок в Колбаче. Из какой линии рода кольбатцев происходит Арним, не знаю. Известно только, что их было две. У самого позднее. Сейчас важно поскорее выяснить другое. Что привело Арнима фон Кольбатца в замок в январе текущего года? Любознательность журналиста? Желание узреть старинное родовое гнездо? Или совсем иные, более материальные интересы? Мне кажется, что последнее. Я предполагаю, вы потом прослушаете ленты, обратите особенное внимание на показания Бакулы, что Армин посетил Колбач в поисках векселя короля польского Зигмунта Августа. Векселя на сумму в 100 тысяч талеров, который в свое время судил королю банкирский дом Иоргана Колбакса. И пожалуйста, не смейтесь. Я вовсе не думаю, что наше Министерство финансов вознамерится оплачивать долги короля Зигмунта 300-летней давности, доктор Куниски, как вы полагаете, может ли документ с автографом польского короля представлять собой антикварную ценность? Доктор Куниски, откуда я знаю, хотя, пожалуй, может. Но трудно сказать какую. Я читал где-то, что на лондонском аукционе автограф Марии Стюарт был продан за 25 тысяч фунтов. Ручек дом был. Фунт? Два с половиной доллара, да? «Шеф, это несущественно. Идем дальше. Вопрос — когда?» «Прошу мне помочь, доктор Куницкий». «Доктор Куницкий, временем смерти я считаю день 17 января. 20.00, поручик дом был. Ну вот, мы и так все время танцуем от того, что говорит этот бакула». «Шеф, в известной мире да. Однако пока неизвестно, был ли армин похоронен мертвым». или просто в состоянии глубокого обморока. Вспомним также предположение доктора. Его могли оглушить ударом по голове в одном месте...